Глава 14. 14.02. Входящий звонок от Майкл Холден. «Алло? Я не разбудил тебя?» «Майкл? Нет». «Хорошо. Сон – это очень важно». «Откуда у тебя мой номер?» «Ты же сама мне звонила, помнишь? Из кабинета информатики. Я его сохранил». «Какой ты хитрый. Я бы сказал, предприимчивый». «Звонишь узнать, как Чарли?» Звоню узнать, как ты. «А Чарли в порядке?» У него выдалась непростая ночь. Родители повезли его к терапевту. «А ты?» «В кровати». «В два часа дня?» «Да». «Я могу?» «Что?» «Могу зайти?» «Зачем?» «Мне не нравится, что ты сидишь там совсем одна. Как старушка, у которой не осталось никого, кроме кошек и телевизора». «Что, правда? А я дружелюбный соседский парнишка, который не против заскочить ненадолго, чтобы ты могла всласть повспоминать о войне и угостить его чаем с пирожными. Я не люблю чай. Но любишь пирожные. Все любят пирожные. У меня сегодня нет настроения для пирожных. Но я все равно к тебе загляну». «Не нужно. Со мной все хорошо. Не ври». «Значит, он придет». Я не собираюсь снимать пижаму, причесываться и смотреться в зеркало, чтобы выяснить, похожа я на человека или нет. Мне все равно. Из кровати я тоже не вылезаю, хотя мне очень хочется есть. Просто принимая как данность, что мое нежелание вставать, скорее всего, приведет к смерти от голода. Потом я понимаю, что нехорошо вынуждать родителей иметь дело с двумя детьми, которые сознательно отказываются от еды. Господи, какой сложный выбор! Даже в постели спокойно не полежишь. Звонок в дверь помогает мне принять решение. Я стою на крыльце и держусь рукой за открытую дверь. Майкл смотрит на меня с верхней ступеньки. Слишком опрятный и слишком высокий. С уложенными на пробор волосами и до нелепости большими очками. Велосипед он пристегнул цепью к нашему забору. Прошлой ночью я даже не заметила, что на нем есть корзинка. На улице минус миллион градусов – но Майкл опять одет только в джинсы и футболку. Он окидывает меня взглядом. Ох ты ж, Господи! Я собираюсь закрыть дверь, но он не дает. А потом я уже не могу ему помешать. Он просто сгребает меня в охапку и утыкается подбородком мне в макушку. Руки у меня оказываются прижаты к туловищу, а щека размазана по его груди. Вокруг нас завывает ветер, но мне не холодно. Майкл заваривает мне чай. Бога ради, я терпеть не могу чай. Мы пьем его из выцветших кружек за кухонным столом. Майкл спрашивает. Что ты обычно делаешь в субботу? Гуляешь? Нет, если можно этого избежать. А ты? Даже не знаю. Я делаю глоток грязной воды. Не знаешь? Майкл откидывается на спинку стула. Время идет. Я чем-то занимаюсь. Иногда чем-то важным, иногда нет. Я думала, ты оптимист. Он ухмыляется. Только потому что что-то неважно не значит, что этим не стоит заниматься. Свет выключен, и на кухне темно. Так что будем делать сегодня? Я мотаю головой. Я не могу пойти гулять. Мне нужно присматривать за Оливером. Оливером? Озадаченно моргает Майкл. Я жду, пока он вспомнит, но напрасно. Мой семилетний брат. Я же говорила, что у меня два брата. Он снова моргает. «Ах, да, точно. Ты говорила. Он как будто рад. А Оливер похож на тебя? Могу я с ним познакомиться?» «Ну ладно». Я зову Оливера, и через пару минут он спускается с трактором в руке. На нем пижама и халат с тигровыми ушками на капюшоне. Оливер останавливается на середине лестницы... перевешивается через перила и смотрит на кухню. Майкл, разумеется, тут же приветствует его взмахом руки и ослепительной улыбкой. «Привет, я Майкл». Оливер представляется с не меньшим энтузиазмом. «А я Оливер Джонатан Спринг», говорит он, размахивая трактором. «А это трактор Том». Он подносит трактор к уху и делает вид, что слушает. «Трактор Том считает, что ты не опасен». «Поэтому я разрешаю тебе посидеть в тракторе в гостиной, если хочешь». «Я буду совершенно счастлив посидеть в тракторе в гостиной», отвечает Майкл. Кажется, он слегка удивлен. «Оливер ничуть на меня не похож». Мой младший брат тем временем придирчиво разглядывает Майкла, потом прикрывает рот ладошкой и громко шепчет. «Он твой парень?» Это до того забавно, что я начинаю смеяться, громко, по-настоящему. Майкл тоже смеется, потом замолкает и смотрит на меня. А я все улыбаюсь. Кажется, он прежде не слышал, как я смеюсь. И не видел, чтобы я нормально улыбалась. Он ничего не говорит, только смотрит. И так получается, что остаток субботы я провожу в компании Майкла Холдена. У меня так и не доходят руки переодеться. Майкл захватывает кухню, ураганом проходится по шкафчикам, учит меня петь шоколадный торт, и до вечера мы этот торт едим. Он нарезает его кубиками, а не треугольниками. А когда я обращаю на это внимание, просто отвечает «Я не придерживаюсь общепринятых правил нарезки торта». Оливер бегает по лестнице вверх-вниз, демонстрируя Майклу свою обширную коллекцию тракторов, которые которой Майкл проявляет вежливый интерес с щепоткой энтузиазма. С четырех до пяти я сплю, а Майкл лежит на полу и читает «Превращение Кавки». Когда я просыпаюсь, он сообщает мне, что главный герой на самом деле никакой не главный. Или что-то вроде того. А еще, что ему не понравилась концовка, потому что предполагаемый главный герой умирает. Потом он просит прощения, что проспойлерил мне финал. А я напоминаю ему, что не люблю читать. После этого мы втроем забираемся в трактор в гостиной и играем в старую настолку «Игра в жизнь». Майкл отыскал ее у меня под кроватью. Сначала тебе выдают деньги, как в «Монополии», а потом твой герой получает жизнь мечты. Лучшую работу, высокий доход, огромный дом, отличную страховку. Очень странная игра, если подумать. Так или иначе, она занимает нас на два часа, а потом, съев еще по куску торта, мы переключаемся на Sonic Heroes на приставке. Оливер триумфально обыгрывает нас обоих, и остаток вечера мне приходится катать его на закорках. Наконец, уложив Оливера спать, я заставляю Майкла смотреть со мной семейку Таненбаум. Мы оба плачем, когда Люк Уилсон и Гвинет Пелтру решают, что должны сохранить свою любовь в тайне. Родители с Чарли возвращаются домой только в десять. Чарли сразу идет к себе, не сказав мне ни слова. Мы с Майклом сидим на диване в гостиной, Он играет какую-то мелодию на моем ноуте, который подключил к стереосистеме. Что-то на фортепиано. Или типа того. Она вгоняет нас обоих в сон, так что я кладу голову ему на плечо, но не в романтическом смысле, не подумайте. Мама с папой застывают столбом в дверях и смотрят на нас, молча хлопая глазами. «Здравствуйте». Майкл вскакивает и протягивает папе руку. «Я Майкл Холден, новый друг Тори». Папа пожимает ее. Майкл Холден. Точно. Рад познакомиться, Майкл. С мамой Майкл тоже обменивается рукопожатием, что, как по мне, несколько странно. Но не знаю, я не спец в вопросах социального этикета. Да, конечно. Друг Тори, говорит мама. Я познакомился с Тори пару недель назад и подумал, что ей может быть одиноко. И то правда кивает папа. «Очень мило с твоей стороны, Майкл». Разговор выходит до того скучным и шаблонным, что у меня начинают слипаться глаза. Но я не сплю. Майкл снова поворачивается к папе. «Я прочитал «Превращение», пока был здесь. Тори сказала, вы дали ей эту книгу. Она просто восхитительна». «Ты думаешь?» Папины глаза загораются любовью к литературе. «И как ты понял авторский замысел?» «Они продолжают обсуждать кавку, пока я лежу на диване». Мама бросает на меня косые взгляды, словно пытаясь понять, что между нами на самом деле. «Нет», — мысленно сообщаю ей я. «Майкл? Не мой парень. Он плакал над красавицей и чудовищем, научил меня петь шоколадный торт, выследил меня в ресторане, а потом сделал вид, что забыл зачем».